Глава 19. Майор Пётр Журавлев был кадровым военным с большим боевым опытом. Еще лейтенантом он участвовал в боях против японцев на Халкинголе. во время Финской войны командовал батальоном. Потом учился в Академии Генерального штаба. А Эту войну начал командовать пехотным полком в корпусе Рокоссовского. За бои под Курском был награжден орденом Красной Звезды. Потом окружение, ранение. На полк после вещения он уже не попал. Поставили командовать батальоном. После сражения под Смоленском в батальоне уцелело от силы 100 человек. люди сами перли на наражён, забыв об инстинкте самосохранения. Краткий отдых, небольшое пополнение, человек 30 и новое задание. На этот раз приказ обяз обязывал встать в оборону. Это давало немного больший шанс на выживание, чем в беспосследных контратаках, в которые начальство постоянно кидало отдельный штурмовые батальон. Но прибыв на место дислокации, Журавлев, оглядев позиции, быстро сообразил, что именно на него придется острейого вражеского удара. Опыт его не обманул. Батальон понес значительные потери еще во время подготовки. От стрелкового полка, оборону которого они усиливали. Вообще остались только рожки да ножки. На месте батареи 45-х зияли воронки. Там никто не уцелел. Увидев, что через брод ползет не менее танкового батальона противника, поддержанного пехотой, Журавлёв понял, что этой атаки ему и его подразделению не пережить. И приготовился подороже продать свою жизнь. Немецкие танки практически без потерь достигли переднего края и начали утюжить окопы. Тут и вступили в дело бойцы его батальона. Они один за другим кидались под танки с бутылками горючей смеси. Пулеметы немцев косили их в упор, но нескольким бойцам все таки удалось прорваться. Четыре танка загорелось, но было слишком поздно. От обороны на этом участке уже ничего не осталось. Сам Журавлев поймал пулю в плечо, сумел остаться на ногах и отвлёкцев левших людей в последнюю линию окопов. И тут началось странно. Немцы, решив обеспечить свой фланг, атаковали соседнюю оседию высоту. Внезапно с высотки полетели какие-то огненные шары, от которых танки вспухивали как спички. К этому добавился огонь одиночного пулемета, буквально выкоاشл немецкую пехоту. В течение нескольких минут с атакующей волной была покончена. Остатки откатились к реке. Через час немцы попёрли снова. но опять были отброшены с большим для себя потерями. Спустя еще какое-то время налетели самолеты, и опять случилось чудо. Три пикировщика были сбиты уже огнем. на просто онемел от удивления. Советское командование прислало свежий батальон, чтобы заткнуть образовавшуюся брешь. И майор вместе с остальными ранеными стали готовить к отправке в тыл. На сортировочном пункте Журавлёв нашел бойца из соседнего батальона. защищавшего загадочную высотку. На прямой вопрос, что же произошло, раненый пожилой мастер с литейного механического завода ответил: "Мы «Да когда Фриц вас раскатал и полез на нас, мы подумали, что нам кранты. А тут эти газетчики, но которые все утро по окопам лазили, из катка отдры нас сожгли все танки, а ихний фотограф лёг за пулемет, да как начал вдвочу руку косить, так и отбились". А самолеты? самолёты-то как сбили? продолжал расспрос и майор. Так их не главный, но ну этот старший политрук из карабина всех позбивал. Мы прямо офонарели». От такого ответа Журавлев тоже слегка обалдел. Он, конечно, сразу вспомнил утреннюю встречу на ракадной дороге и старшего политрука, обкусившего папиросы. Уже тогда майор обратил внимание, Когда я на оптрированного штатское приветствие и интеллигентную речь, характерные мозоли на руках политрука выдавали в нем человека, умеющего обращаться с оружием. А уж глаза этого корреспондента США точно были глазами, привыкшими смотреть через прицела. Только поздней ночью, ослабевшие от потери крови Журавлев, наконец подползли мерцанбат, расположившийся в пустующем здании циркушки. Котлу плохо обработанная рана начала гноиться. Широко чистили рану, но это не помогло. Началось заражение. Временами майор впадал в полубредовое состояние. Поэтому появление у своей койки корреспондентов Пётр воспринял спокойно, так словно они были обязаны здесь появиться. «Здравствуй, политрук. Сколько еще удалось сбить самолётов?" поприветствовал майор гостей. Кажется, у него бред. Тихо сказал какая-то молодая женщина: "Что с ним? Начинается заражение", объяснила подошедшая медсестра. "Ну так сделайте что-нибудь, кольните его антибиотики", продолжила незнакомая девушка. Политроп взял свою спутницу под локоток и что-то тихо сказал. Обострённый горячкой служавлё уловил: "Пенициллин здесь появится только через год. И что?" с вызовом переспросила девушка.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 единственные посетители ушли. Жорловлёв сделали укол, и действительно, буквально через полчаса голова начала проясняться. Вернувшись в реальность, Пётр осознал, насколько странно вели себя его гости, но сомневаться в их доброжелательности не приходилось. Минут через 15 майор даже нашел в себе силы и сел. Появился политрук с одним из своих друзей.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 Ладно, Серега, клемался твой майор. Пойдем наружу. Там подумаем, что делать дальше. Если тут раненый действительно исулович, то как мы его потащим? Он же не транспортабельный. А дожидаться пока он придёт в сознание стрёмно. В любой момент здесь могут оказаться немцы. Что происходит, товарищи?» спросил Журавлек, уже вполне владея собой. Политруп наклонился к самому уху Петра. Ты человек не глупый по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 о чём со state морально – спросил заинтригованный Журавлев. да в том, что здесь полторы сотни раненых, включая тебя, Человека мне симпатично и просто так вас бросить на произвол судьбы мы не можем. Завтра здесь будут немцы. Самое лучшее, что вас может ожидать это плен. Хотя конкретно для тебя смерть возможно предпочтительнее плена. Но другие раненые могут думать иначе. Помоги мне встать, политрук. Жегровлёв поискал глазами свои вещи. Гимнастерка шинель и портупея висели на спинке кровати. Галифей и сапоги с него не снимали. Корреспондент подставил плечо, и Пётр с трудом поднялся. Добротная суконная гимнастерка была безвозвратно испорчена. Но вот шинель, несмотря на сквозную дыру еще могла послужить. Политрук помог мою одеться и выйти наружу. Уже стемнело. А с уже воздух ажравлё лучше. Он достал закачанный папироса, закурил и задумался. Четверо загадочных людей вопросительно смотрели на Петра. "Кто вы такие? Только не врите, что вы из газеты. Я в это еще во время первой встречи на дороге не поверил. Да и раненые рассказали, что это именно вы остановили немецкую атаку, и даже сбили самолеты. Специальная группа ГРУ" Я подполковник Иванов, это капитаны Суворов и Тюрин. наш радистка лейтенант Качалов ответил политрук. литру. Такая версия вполне удовлетворила бы майора, если бы не несколько фраз мимоходом брошенных его визави. Но Мажовлёв решил сделать вид, что поверил Ведь то, что эти люди действовали на его стороне и в интересах Красной армии. Это было совершенно точно. Хорошо.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 Связи нет, поддержки извне не будет. ответил парень в бушлате, названный капитаном Тюрином. И продолжил словно диктуя водно. Неплохо знаем местность и достаточно хорошо владеем информацией о расстановке войск противника. В селе около 200 красноармейцев, а при них два лейтенанта и один капитан. И есть две полуторки, но маловато бензина.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 всех раненых эвакуируем в лес. И раненых не доведем, и себе руки свяжем, ответил Иванов. Но мыслишь ты, майор, правильно. И есть комбинированный вариант. Ты ходить можешь? Можешь, отлично. Сейчас ты с капитаном Суворовым и лейтенантом Кочаловой идёшь село и берешь командование над разрозненными группами красноармейцев. Потом занимаешь вокруг церкви круговую оборону. А я с капитаном Тюриным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 Не особо веря в секретный бронетранспортер. Давайте попробуем. Майор не верил, что Иванов и тюрен вернутся. Сразу решил надеяться только на свои силы, он принялся организовывать оборону. К наступлению в полной темноты 232 бойца окопались вокруг вершины небольшого холма, увенчанного церковью. По предложению Суворова, Трансформицы наведали Сельпо и реквизировали там весь запас минеральной воды в Оржоне. Судя по толстому слою пыли на бутылках, этот товар не пользовался в всей особой популярностью. Воду частично выпили, частично перели... перелили в питьевые бочки, остальное просто вылили на землю. А восю водившую стеклотару заправили весь собранный в деревне керосин. запас метательных снарядов составил 350 штук.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 «Прием, прием!» Коробочке зашуршало, но никто не ответил. Суров, замысловато выругался и продолжил: "Гарик, Гарик, но хоть ты зараза отзовись". Ответа не последовало. Качалова подошла поближе, вопросительно глядя на Михаила. Тем временем перестрелка стихла, и через мучить на долгую минуту из коробочки донесся голос капитана: "Миха, это Гарик, мы попали в засаду". И я сумел прорваться к окну. а Серега куда-то пропал. Буду ждать его здесь. А черт!» Перестрелка вспыхнула с новой силой. Сурав еще несколько раз вызывал друзей, но больше никто не отзывался. Надо было с ними идти, бубнил свой поднос Михаил в перерыв между вызовами. Качалова стояла рядом, притопывая ногой от нетерпения. Раз до сих пор стреляют, значит, они еще живы.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 Руки у них заняты успокоить Суворов. Да чтобы таких лосей, как наши пацаны, завалить нужен приходный батальон. Перестрелка снова смолкла. Теперь опять стал вызывать друзей по радио. Ответа не было. Кочелова закусила губу. тоже с удивлением отметил, что переживает за этих малознакомых таинственных людей. Либо в окно ушли, либо минут через десять произнес Своров, устало убирая рацию в карман. Журавлёв задумвался над тем, что может означать эта загадочная фраза. «Но почему, почему я не сказала ему, что люблю? Люблю его супермена чертова!» Почти выкрикнула девушка и зарыдала.